Дела польские Сношение России с Польшей, 1756 год, дела 6-е, 6 А. Чтобы понять эти объяснения относительно Понятовского, надобно перенестись к Петербургскому двору, который во все это время находился в чрезвычайном волнении. Волнение это происходило не вследствие нападения Фридриха II на союзные с Россией государства, Саксонию и Австрию, требовавшие вспоможения по договорам оборонительного союза. Прусской войны давно ожидали и давно желали случая сократить силы опасного соседа, этого скоропостижного короля. Случись это нападение Фридриха при прежних отношениях, то канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин не приминул бы в длинные записки напомнить императрице о своей прозорливости, как он с самого начала указывал на прусского короля как на самого опасного врага, как с самого начала требовал против него мер предосторожности. Но теперь канцлер не подавал больше длинных записок. С тех пор, как в длинной записке, написанной в самом резком тоне, какого прежде он себе не позволял, он требовал немедленной ратификации субсидного договора с Англией, направленный против прусского короля. Англия тайком от России заключила союз с этим прусским королем. Австрия, наоборот, сблизилась с Францией и предлагала России сделать то же самое. Последовательность требовала принять предложение, Но чего же стоило Бестужеву эта последовательность? Сколько трудов употребил он на то, чтобы выжить из Петербурга представителей Франции и Пруссии, главным делом которых было ведение интриг против него канцлера в союзе с его врагами. Как было хорошо спокойно в последнее время, когда канцлер имел преимущественно дело с представителями дружественных держав, действовавшими с ним заодно, видевшими в нем свою опору, когда канцлер не опасался ничего со стороны министров Англии, Австрии Саксонии, когда не нужно было более перлюстраций А теперь опять явится в Петербург французский посол, и тогдашние французские дипломаты имели славу самых искусных интриганов, и этот французский посол явится с враждебную к канцлеру с приязнью к его врагам. Воронцов, старый приятель Франции, Шуваловы сильно стоят за сближение с Францией, и что всего хуже, и Воронцов, и Шуваловы вполне последовательны, действуют во имя здравого смысла. Если действовать против прусского короля, то надобно считать друзьями его врагов и врагами его друзей. Бестужеву остается одно — внушать, что не надобно спешить разрывом с Англией, что она может одуматься, раскаяться в союзе с Фридрихом, да и во всяком случае открытая вражда с Англией вредна для русских интересов. И Петр Великий, враждуя с английским королем, объявлял, что находится в мире с английским народом. Это внушение могло иметь силу. Но трудно было убедить в ненадобности возобновления сношений с Францией, когда от сближения с нею зависел успех конвенции против Фридриха, когда главный союзник Венский двор настаивал на этом, и Бестужев, действуя против сближения с Францией, вооружал против себя австрийского посла, который необходимо становился на сторону его врагов, и канцлер оставался одинок. Но пусть приедет французский посол. Еще можно было бы как-нибудь помириться с обстоятельствами и в случае нужды побороться с каким-нибудь новым шеттерди, если бы обстоятельства были прежние. А то предстоит страшный переворот, при котором можно легко погибнуть, а для спасения нужно выдержать сильную борьбу, и в этой борьбе надобно мериться с новым опасным врагом — французским посланникам. Еще осенью 1755 года иностранные министры при Петербургском дворе стали извещать своих государей о дурном состоянии здоровья императрицы Елизаветы. Она харкала кровью, задыхалась, постоянно кашляла, у ней пухли ноги. Уилсон от 2 октября 1755 года у Раумера. В 1756 году здоровье Елизаветы нисколько не поправлялось. Начали ждать печальной развязки. Но что же будет в случае такой развязки? Наследник престола есть — великий князь пётр Федорович. Его права бесспорны и по происхождению — и по назначению царствующей императрицы согласно уставу Петра Великого. Но ходили слухи, что императрица очень недовольна своим племянником и что думает переменить назначение, объявить наследником престола малолетнего великого князя Павла Петровича. Петр Федорович был сын одного из мелких владельцев Германии, герцога Голштинского. Но по матери он был родной внук Петра Великого, а по бабке — двоюродный внук Карла XII. Был поэтому наследником двух престолов — русского и шведского. Столько прав, столько наследства, не материального только, но и духовного, столько славы легло тяжким бременем на существо, слабое физически и духовно, человека, остановившегося рано в своем развитии, оставшегося ребенком, когда детский возраст давно уже минул. К слабости физической и духовной присоединилось раннее сиротство и воспитание самое беспорядочное под руководством человека, совершенно неспособного. Мы видели, как воспитывали Петра в Киле. История России... том 22, страницы 86 и следующие. Смотрите книга 11, том 22, страницы 370-373 настоящего издания. Если природа не вложила в ребенка охоты к приобретению познаний, то люди сделали все, чтобы внушить ему отвращение к учению. Неспособный учитель внушил маленькому Петру такое отвращение к латинскому языку, что после, когда уже Петр был императором, он запретил библиотекарю помещать хотя одну латинскую книгу в библиотеке, устраиваемой внизу нового зимнего дворца. Когда при императрице Анне надежда быть русским императором, казалось, совершенно исчезла для Петра, Ребенка начали учить шведскому языку и лютеранскому катехизису.